Глава 20. Город спал, и, стоя на пороге лавки с кружкой в руке, я в очередной раз удивлялась, насколько у наших жителей крепкие нервы. С самого утра по главной улице проскакалось два десятка военных. С прямыми спинами, при полной экипировке и на великолепных лошадях. Заглядение Проскакали сначала в одну сторону, а теперь неслись в обратную. С разницей всего в полчаса. Но жители даже не выглянули из окон. Внучки точно должны были высунуть нос, но ну, в крайнем случае, сама госпожа Маклас, Но как бы это ни выглядело, рассвет сегодня встречала только я. Зелье старухи мне ужасно не нравилось. Оно и правда придавало сил. Но было ощущение, что ты хочешь спать, но не можешь, и тело как-то само живет. Вот и сейчас я стояла, смотрела и не хотела шевелиться. Даже когда в мою сторону резко повернула голову фигура, закутанная по самую макушку в плащ. Показалось, что на меня дыхнули сонным порошком, но кроме очередного зевка, организм никак на это не отреагировал. Колдует, что ли? Фигура замерла, а спустя мгновение взмахнула рукой в сторону спешащих военных, и они растаяли. Взяли и растворились прямо на дороге, а изящная фигура повернула коня и направилась к моей лавке пребывая в легком ступоре после исчезновения солдат я во все глаза смотрела на фигуру и по мере приближения стало понятно что это мужчина худой закутанный так как будто сильно болеет из-под шарфа еле виднелись глаза которые в свою очередь были почти спрятаны под надвинутым капюшоном но что действительно привлекало внимание лошадь я не поклонница, но отвести взгляд от светло-коричневой переливающейся гривы и тонких ножек в белых носочках Было невозможно. Она как будто источала тепло и, несмотря на вполне обычный коричневый окрас, выглядела удивительно. Пока я разглядывала лошадь, мужчина подъехал к калитке. Я кожей чувствовала его взгляд на себе, что совсем не пугало. Слишком спокойно он сидел, да и выглядел неопасным. Возможно, потому что был чересчур худым. Как только он остановился напротив, я заметила шевеление в окнах ближайшего дома. Выходит, уже не спят. «Ведьма?» — прозвучал мягкий удивленный голос. «Ведьма!» Мужчина расправил плечи и спрыгнул на землю. При своем немаленьком росте проделал он это с грацией танцора. Остановился в нескольких шагах, опустил шарф, снял капюшон и улыбнулся. Не знаю, как я выглядела со стороны, но по внутренним ощущениям, как дурочка с открытым ртом. Белые волосы серебрились в лучах восходящего солнца а немного хитрая улыбка делала зеленовато-серые глаза мужчины безумно трогательными. Ошибиться было невозможно. Передо мной стоял самый настоящий эльф. «Пригласите уставшего путника на кружечку чая». Под его взглядом я окончательно растерялась и слова слышала, как будто через толщу воды. А он вдруг наклонился к моей кружке и, закрыв глаза, втянул воздух. «Великолепный запах! Сами собирали!» «Да», — пролепетала я и по-прежнему невежливо таращилась на него, отчего он еще шире улыбнулся. Забыл представиться. «Галатель, а вы, наверное, Мариша?» «Да». Я даже не удивилась, что он знает, потому что само присутствие эльфа меня настолько шокировало, что ни говорить, ни думать уже не получалось. «Безумно приятно. Джеймс вас именно так и описывал. Только не упомянул, что вы настолько очаровательны». Он уже улыбался лишь краешками губ, а я все еще таращилась на него. Впервые в жизни я так близко видела эльфа. Нет, не так. Я вообще впервые видела живого эльфа. Он еле заметно улыбался, а я смотрела, не моргая. Чуть наклонившись ко мне, эльф заговорщически проговорил. «Без плаща я еще лучше». Наконец-то я моргнула. Мы смотрели друг на друга так долго, что старшая из незамужних внучек госпожи Маклас успела дважды пройти мимо лавки. Когда она добежала сюда с другого конца главной улицы? Загадка. Учтите, что ради чая в вашей компании я уже готов на крайние меры. Он серьезно насупил брови. И собираюсь снять плащ прямо на пороге. Снимайте. Я спокойно, спасибо зелью госпожи Блакли, отпила из кружки, а эльф фыркнул и быстро стянул запыленную тряпку со своих плеч. Повернулся правым боком, потом левым, замер и нарочито грозно предупредил. «Спину покажу только после чая. По рукам». Я стремительно развернулась к двери, только чтобы скрыть смущение. Эльфы совершенно точно плохо действуют на видим. Хорошо, что я раньше с ними не сталкивалась, а то не успела увидеть, а в голове уже розовый кисель. В страхе даже подумала, что я почти как внучка, которая за внимание симпатичного мужчины никакого чая не пожалеет. Эльф прошел за мной на кухню и широко улыбнулся. Искренне восхитился нашей лавкой, похвалил умницу печку, от отчего та порозовела боком, и ненавязчиво забрал из моих рук чайник с чашкой. Меня усадили на самый удобный табурет у окна, а гость сам быстро заварил себе чай. «Впервые за десять лет на вашей земле я пью вкусный чай из правильно подобранных трав». От его легкой улыбки и приятного голоса в кухне стало как будто светлее. «Раньше я был уверен, что ваши трактирщики намеренно меня травят пожёванной соломой. Но, как бы прискорбно это ни звучало, они искренне полагали, что делают мне приятное. Сами смешивали и сами же подбирали к чаю добавки, что значило, выбирали из кучки лошадиной соломы только толстые веточки. А потом отходили чуть в сторону и говорили следующему гостю, что у них есть эльфийский чай? «Вижу, и вы сталкивались с этим напитком», — ухмыльнулся он. «Но надо признать, в вашем городке меня таким не угощали. Так что об Эстоксе останутся только приятные воспоминания». «Вы давно в наших краях?» «Сутки». Не успел отъехать от столицы, как меня нагнал вызов Эдварда. Стало любопытно. И вот я здесь. Пока не жалею, что сделал крюк. И его глаза хитро блеснули. «Куда же вы направлялись?» «Домой». Для эльфа десять лет не в своем лесу — это слишком долго. — Почему же вы так долго там не были? — Дипломатия. Переговоры требуют времени. И, улыбнувшись, он добавил. — К тому же быть одним из немногих эльфов в ваших землях довольно накладно. — Все приглашают, чтобы посмотреть? — сочувственно протянула я. — Боюсь, некоторые не только чтобы посмотреть. Не раз тянули за уши. И Галатель сделал печальные бровки домиком. Я не выдержала, улыбнулась и пододвинула к нему тарелку с булочками. «Восхитительно! Заговор на хорошее настроение? Как вам удается сохранить его на выпечке?» «Особенность Дара», — проговорила я спокойно, но для меня стало неожиданностью, что он увидел то, чего обычно никто не замечает. «Да, Джеймс что-то такое упоминал. Но вообще интересно, как вам удается делать такой простой заговор на булочке?» Насколько я знаю, увидим, все заговоры очень четкие, создаются по определенному шаблону. И обычно нет воздействия на эмоции, только на тело. Я же не путаю? Нет, но у меня наоборот. Когда хочу свое хорошее настроение передать другим, получаются булочки хорошего настроения. Вот так и начинаешь хвалиться, стоит только появиться эльфу. Значит, свойство вашей выпечки напрямую зависит от настроения? Обычно нет. Только от того, что конкретно я хочу вложить в то, что делаю. Но на будущее лучше все же вас не злить. Опять улыбнулся краешками губ эльф. Хотя булочки ярости были бы интересными. Хотите, чтобы была эльфийская ярость? Вы бы были первой, кто ее увидел, и не впечатлились бы. Никаких яростных боев и сумасшедших подвигов. Красные глаза, сгорбленное тело и трясущиеся руки. Уверен, это выглядит именно так. — Сложно представить, особенно после того, как вы сняли плащ. Наши смешки перемежались с тихим постукиванием чашек блюдца. Вы, верно, ни разу не видели, как мы болеем. Опухшее красное лицо делает нас похожими на узкоглазых поросят. — Вы вообще первый эльф, которого я вижу вживую. — Чувствую груз ответственности перед своим народом. Надо бы как-то достойно выглядеть в ваших глазах, а я про поросят. Потом, чуть задумавшись, Галатель предложил. «Может быть, мне встать? Еще раз меня осмотрите, нет? Думаете, не впечатлитесь?» «Это я просто стихи великих эльфов вам еще не читал». Подхихикивая над его словами, я ловила на себе лукавые взгляды и расслаблялась. С ним было легко даже мне, девице, которая совершенно не знает, как кокетничать и создавать непринужденную обстановку за столом. Наш разговор ни о чем плавно переходил с моих булочек на ведьм и на то, какие мы замечательные». Возвращался к эльфу, который, несмотря на легкость, практически ничего о себе не рассказывал, но часто упоминал свои леса и о том, как скучает по дому. Незаметно за третьей кружкой чая мы перешли на «ты» и с упоением начали обсуждать редкие травы для особых зелий. Эльф посмеялся над моей попыткой сделать из навозного цветка зелье красоты и рассказал, как однажды собрал поганок, чтобы сделать свой особенный состав для волос. Оказалось, Для любого эльфа длинные шелковистые волосы – это предмет гордости. И в юности Галателю казалось, что его волосы недостаточно блестят, хотя при взгляде на них это казалось невозможным. Но, как бы то ни было, он сделал состав и облысел. Родители отнеслись к этому с юмором, как и сам эльф. Потому что либо ты несколько месяцев будешь вызывать всех, кто косо посмотрит на поединок, либо смиришься. И тоже начнешь хохотать над страшненьким эльфом, что для меня казалось дикостью. Страшненьким он вообще не мог быть, по моему мнению, даже без волос. Хотя, надо признать, после первого шока я все же поняла, что не поклонится такого типажа. голотель был худощавый, длинноволосый, с суженными глазами и острыми скулами. Эльф, кажется, выпил целый чайник, но и не думал уходить. Он деловито прошелся по кухне, понюхал баночки, подобрал травы, и, легонько погладив печку, отчего та, кажется, мурлыкнула, поставила еще воды. «Ты меня поила, теперь моя очередь». «Эльфийский чай?» «Поосторожнее, я вздрагиваю от этого названия». Он вздохнул. «У тебя я почти как дома побывал, и очень хочется по достоинству отблагодарить. Здесь не растут такие травы, как у нас, но этот напиток специально для тебя и о тебе». Он аккуратно поставил чашку передо мной, насыпал приличную горку из моих трав и залил водой. Через пять минут я попробовала что-то настолько необычное и вкусное, что даже хотя шла уже пятая кружка, пила с удовольствием. «Отгадаешь все травы? Расскажу о камне, который ты нашла в лесу», хитро поглядывая на мое довольное лицо, сообщил эльф. «Вот удивительно. Пока Галатель не напомнила о камне, я и не думала о нем. А теперь меня, конечно, разобрало любопытство» улыбнулась, глядя на него. Я-то помню, из каких баночек он брал травы, но не успела сказать и слова, как дверь в лавку хлопнула, и через несколько секунд в дверях уютной кухни появился совсем неуютный Бил, хмурый, в пыльной одежде и грязных сапогах. «Добрый день, Мариша!» Затем он учтиво поклонился эльфу и с почтением проговорил. «Добрый день, лорд Галатель! Мы вас потеряли! Весь отряд стоит у кромки леса!» Если есть возможность, командир просит вас присоединиться к ним как можно скорее. Опять стало немного грустно. Я встала и начала собирать наши с эльфом кружки. Но голотель ловко забрал свою и удивленно посмотрел мне в глаза. — Ты так вежливо намекаешь, что мне пора уходить? — Тебя же ждут! — неловко махнула я в сторону била Но как я могу уйти? — совершенно искренне возмутился эльф. — Ты же еще не рассмотрела мою спину! Со стороны Билла послышался нервный выдох, а Галатель улыбнулся и, не переставая взирать на меня хитрыми глазами, спросил: Твой? Ленивый кивок в сторону наемника, если честно, не прояснил ситуацию. Я непонимающе смотрела на своего гостя: Я про парня, Мариша, твой? Округлила глаза и отрицательно покачала головой. Со стороны Билла опять послышалось шипение. Малыш, передай командиру, что возможности присоединиться у меня пока нет. Пусть выдвигаются без меня. В лесу я сам сориентируюсь и дам о себе знать». Повисла пауза, и Билл перевел взгляд с меня на довольного эльфа, потом обратно и что-то про себя решил. «Мариша, можно тебя на пару слов?» «Малыш, мне кажется, ты наглеешь, и зря думаешь, что я могу обидеть хозяйку этой замечательной лавки». Уже без улыбки очень спокойно проговорил эльф. «И думаю, твое предупреждение насчет того, что меня надо остерегаться, ни к чему». «Даже не думал об этом», – пробормотал побледневший Билл. И, судя по шокированному взгляду, хотел он сказать именно то, о чем сообщил эльф. «Всего лишь надеялся, что мне позволят остаться на чай. Мариша?» «Ладно, садись». Я с подозрением посмотрела на мужчин и заметила едва мелькнувшую коварную улыбку эльфа. И как-то он стал старше, что ли. Если еще минуту назад я воспринимала его почти как ровесника, так легко с ним было. То при появлении била Галатель неожиданно прибавил десяток лет. И сразу вспомнилось, что он дипломат, у него серьезная работа, и не зря к нему с таким почтением обратился наемник. «Галатель, а все-таки что с камнем?» «Так просто, и отгадывать травы не будешь. Эх, малыш, такую игру сломал!» Эльф вздохнул, но ответил. «Я видел только то, что на свои амулеты успел записать Джеймс, но уверен, что этот камень...» Некий симулятор энергетического резерва. Не совсем понимаю, но один из тех, кто меня чуть не поймал, говорил, кажется, что с помощью него можно увеличить резерв мага или ведьмы. Врал. Этот камень нужен для порталов. С помощью него невозможно увеличить резерв. Вообще, в мире пока не придумали ничего, что могло бы изменить врожденный резерв одаренного. Эльф расслабленно сидел на стуле и следил за тем, как я насыпаю травки в кружку била «Добавь немного Тимьяна». «Зачем?» «Ты слышишь, как сипит? Вот-вот закашляется». Его глаза искрились неподдельным весельем. Тимьян снимет спазм, и он начнет нормально выдыхать. Бил, у тебя аллергия? Похожие признаки, только вот на что». Совершенно серьезно посмотрела я на парня, на ходу вспоминая, где у меня лежат травки против астмы. «Если и аллергия, то лишь на эльфов». Опять улыбнулся краешками губ Галатель. «Так как этот камень связан с порталами?» Глядя на суровое лицо Билла, я поняла, что надо возвращаться к нейтральной теме. «Как ты наверняка знаешь, чтобы открыть портал, нужны два сильных мага. Один открывает, второй встречает. Но два мага такой силы – редкость. А камень способен заменить одного или даже двоих. Правда, для этого, как оказалось, нужна прорва энергии». Столько, что на несколько переходов ушли сразу все накопленные силы из озера и окружающего леса. Да уж, лучше бы нашли второго мага. Они бы вряд ли смогли это сделать. В нашем королевстве пока единственный маг, способный открыть портал без проблем. Это принц Эдвард. Всего один? Да, насколько я знаю, король тоже силен. Но если принц это десятка, то король девятка. И открыв портал, скорее всего, лишится сил и в лучшем случае проспит несколько суток, а в худшем – погибнет. А господин Скэнмор не удержалась и от вопроса, за что получила настороженный взгляд от Билла и улыбку от эльфа. Если придерживаться десятибальной шкалы, то Джеймс восьмерка. Сильный, таких как он тоже немного, но до порталов ему далеко. Кстати, насколько я знаю, король очень рассчитывал, что его сила возрастет, поэтому и приблизил к себе его семью. У него мечта, чтобы у Эдварда был напарник, способный поддержать порталы принца. Но пока принц может открывать их лишь к нам, когда его приглашают в наш лес. «Ты тоже можешь открыть портал? Здорово!» «Мне безумно нравится, как блестят твои глаза. И не хочется расстраивать, но я не могу открыть портал. У эльфов намного чаще рождаются те, кто на это способен, чем у людей. Но, к сожалению, у меня такого таланта нет». Он притворно вздохнул так что приходится впечатлять не магией, а видом без плаща». Хитрая улыбка опять тронула его губы. Я поставила кружку Биллу и удивилась, когда он перехватил мою руку и немного сжал пальцы. Казалось, взглядом он хотел что-то мне сказать, но в таких вещах я вообще ничего не понимала. И напряженное сверкание из-под ресниц сказало мне только то, что Бил, видимо, очень плохо подмигивает. «Значит, камень для порталов» продолжила интересующую меня тему. А голубое озеро? Накопитель энергии. Если это просто накопитель, почему оно тогда показывало картинки гибели леса и чуть меня не утопило? «Озеро с тобой говорило?» Эльф удивленно смотрел на меня. Джеймс об этом не упоминал. Не то чтобы говорила, скорее кричала и плакала. голотель стал окончательно серьезным и окинул меня профессиональным взглядом мясника, который примеривается, чтобы такое отрезать. «Что-то не так? У тебя в роду эльфийских полукровок не было? А они вообще бывают? Очень редко. Строго говоря, я не знаю ни одного». Он задумчиво покрутил кружку. «В роду были сильные ведьмы? Точно не могу сказать. В нашей семье никто не занимался родословной. Но в ближайших трех поколениях точно не было. Я первый человек с даром». «Да и вообще, какие эльфы? Откуда им взяться? Ты что-то путаешь?» «Это вряд ли». Он поставил чашку и взял меня за руку, долго держал, как будто прислушиваясь. голотель Мариша очень слабая ведьма!» Вдруг ожил Бил, который до этого усердно молчал. «Была бы эльфийская кровь, дар был бы сильнее». «Малыш, а ты знаток, как я погляжу?» Ехидно улыбнулся эльф, а потом обратился ко мне. Я практически уверен, что в твоей крови есть отголосок нашей. Он слабый, поэтому я и говорю о полукровке. Но для того, чтобы он был, в семье должен был когда-то существовать человек с сильным даром. От обычных людей у эльфов рождаются только люди, и в лучшем случае от нас у них лишь цвет глаз. От людей с даром чаще появляются чистокровные эльфы. И только если человеческий дар превосходит по силе, появляются полукровки». Да не было у нас сильных магов и ведьм. Такое, наверное, запомнили бы. Если ты согласишься со мной съездить к озеру и камню, думаю, там мы сможем точно понять, есть ли в тебе наша частица. Скэн был против того, чтобы мы опять привлекали посторонних к нашему делу, как-то слишком поспешно сказал Билл. Эльф бросил лишь взгляд в его сторону, и наемник насупился. «Малыш, чтобы совесть твоя была чиста, Можешь съездить к Джеймсу и передать ему, что если он считает Маришу посторонней, пусть едет вместе с нами и лично контролирует наши действия. Он сейчас занят. Они там какой-то магический слепок не могут получить с брони контрабандистов. Он обещал руки оторвать тому, кто его отвлечет. Пробурчал Билл. А эльф широко улыбался мне. голотель лично мне все равно, есть во мне кровь эльфов или нет. Если честно, я лучше бы отоспалась. И как только это треклятое зелье бодрости закончит действовать, лягу и буду спать ближайшие сутки. Мариша, действие этого зелья я могу снять за несколько минут и сам тебя уложить в постельку и спеть колыбельную. И пою я очень хорошо. А как подтыкаю одеяло, ты бы знала. Только прошу, сначала давай дойдем до озера. Для тебя это так важно? Ехать опять к камню или озеру я точно не собиралась и даже блестящие глаза эльфа меня туда не заманят. Эльфийская кровь – это всегда важно. Мы самый древний народ из существующих, и знаем, что через кровь передается не только магия, но и часть знаний, а иногда и часть души. Поверь, даже крошечная частица нашего дара у кого-то из людей – это повод как минимум пригласить тебя в наши леса, а людей мы туда зовем очень редко. В его голосе звучали пафосные нотки. «И скольких девушек ты уже так приглашал в свои леса?» Я отпила из чашки под искристый смех эльфа и посмотрела ему в глаза. «Я серьезно?» «Ты невероятная и очень колючая!» Он с улыбкой разглядывал меня. «Знаешь, я не собирался к тебе заезжать. Хотя увидеть девушку, которая нашла озеро, было любопытно. Однако я очень торопился домой. Но вот представь...» Едем мы с отрядом под пологом невидимости, который наложил сам ваш принц Эдвард, а ты нас видишь. Но я же человек с даром, да и потом ты махнул рукой, и они исчезли. Исчезли, потому что я усилил заклинание, которое было и так не слабым. И, как ни странно, даже люди с даром не должны были ничего увидеть. Я пожала плечами, а эльф, чуть наклонившись, горячо заговорил. «Мариша». Но как ты сама не видишь, что, возможно, являешься уникальной ведьмой? Если так играет эльфийская кровь, то это ценно. И уверен, в наших лесах тебе найдется и место, и занятия. А, возможно, ты сможешь развить свой дар. голотель все это замечательно, но верится с трудом. И ехать в лес к озеру, где я чуть не умерла, не хочу. Эльф собирался еще что-то сказать, но вдруг поморщился и посмотрел на запястье где на черном шнурке висел камень, который постепенно наливался красным цветом. «Мне сейчас действительно пора, и, к сожалению, еще раз заехать у меня не получится. Портал для меня открою через полдня и всего один раз. Задержаться не смогу». Он с грустью посмотрел на меня, взял за руку, поднес ее к губам и кожу кольнул мороз. «Со мной можно связаться через Джеймса. Соберешься приехать? Напиши. На твоей руке теперь есть эльфийский знак». Он поцеловал мои пальцы и, поднявшись, направился к двери, на ходу бросив взгляд на Била: « «Малыш, не утомляй Маришу своими сказками о порочных эльфах. Пожалей ее уши». После чего вышел. Мне искренне хотелось догнать эльфа и задать кучу вопросов, но зелье очень странно влияло на состояние. Реакция была заторможенной. Больше всего мне хотелось спросить, как снять действие этой поганки, но Галатель уже ушел. А мы с Билом остались, и в тишине слышалось только мерное цоканье удаляющихся копыт. Наемник сидел, как каменный истукан, несколько минут, а потом не выдержал и в сердцах произнес. «Но он же бабник! Мариша! Ни одной ведьмы не пропускает! У него к ним какая-то слабость!» «И что? Меня сейчас больше занимало, что сделали с моей рукой, чем непонятное возмущение наемника. Я вертела свою кисть, сились что-нибудь увидеть, но безрезультатно то, что ему нельзя доверять, а ты с ним. Чай пила? Слушай, ничего предосудительного здесь не произошло. голотель заехал, поднял мне настроение и уехал. На этом все. Еще оставил какой-то знак. Он вперил в меня грозный взгляд. Я вообще не понимаю, почему ты мне здесь мораль читаешь, как старший брат, заставший сестру в постели с другом? Какой еще старший брат, Мариша? Очень надоедливый. Мы одновременно вскочили со своих мест, и Бил наклонился, уперев руки в столешницу. «Мариша, я о тебе забочусь, ведь с такой силой и с таким характером ты никакого отпора не дашь, даже если тебя забросят в седло и увезут. А он, думаешь, просто так про кровь? Да они за редких полукровок дерутся и увозят к себе в лес. Только вот про твою кровь неизвестно, есть ли в ней что-то от эльфов. И, скорее всего, он бы тебя забрал и просто бросил по дороге, понимаешь?» Я с ним всего три раза в трактир ходил, так он ни разу оттуда не ушел один, всегда с женщиной. А как видел ведьму, так от нее вообще ни на шаг не отступался. Он бабник». Так, я медленно закипала, и если бы не действие зелья, давно бы приложила била ухватом. Парню очень повезло, что чувства притупились. «Ты из Галателя сейчас рисуешь под лица, но вот скажи, женщины, что с ним уходили, жаловались?» «Ты его еще и защищаешь!» Билл еще больше округлил глаза. «Я всего лишь спрашиваю. И тебе не приходило в голову, что ему незачем мучиться с какой-то там одной ведьмой и увозить неизвестно куда? Он единственный эльф на целое человеческое королевство. У него таких ведьм в любом городе десяток будет». «Вот об этом я и говорю. Тебя вообще нельзя оставлять. Ты любому веришь на слово». Тебе подняли настроение, сказали пару комплиментов, и ты уже заступаешься за незнакомого эльфа. Билл, надеюсь, ты помнишь, что я ведьма? Я сжимала кулаки и думала, что с характером и правда надо что-то делать. Моя старуха уже давно бы отлупила наемника и выставила за дверь, а я тут играю в дипломатию, говоря об очевидном. Помню. Он кивнул и еще сильнее наклонился ко мне. Слабая ведьма, которая считает, что способна сама за себя постоять и не готова принять помощь мужчины серьезными намерениями. «Еще раз скажешь что-то про слабую, и мой характер, я за себя не отвечаю». Рука потянулась к шее Малинового. Я была готова тысячу раз сделать кожу к коже и упасть замертво, но наказать этого наемника. Спас его противный голос госпожи Маклас, которая, судя по всему, без стеснения направлялась в сторону кухни. «Это уже ни в какие ворота, шляются по лавке, как у себя дома». «Здравствуйте!» – грозно сказала я, закрывая дверь в кухню так, что госпожа Маклас отпрыгнула точно за прилавок, на место, где и должны стоять посетители. «Маришечка, душечка, добрый день!» «Какой день? Солнце час назад встала, старая корга. В окно посмотри!» «Я слушаю вас. Какими зельями интересуетесь?» «Что-то спать стало плохо. Думаю, вот зайду, узнаю, есть ли безопасные зелья от этого!» А ты меньше подсматривай за людьми по ночам, спать будешь, как милая. Зелья все с побочными эффектами, но есть настойка пустырника высокой концентрации. Нервы успокаивает. «Да я на нервы не жалуюсь». «Еще бы жаловалась. Из твоих нервов удавку на шее можно делать. Слушать шесть часов подряд, как фальцетом поют женские арии сын пекаря, не все смогут, даже ради внучек. Тогда предложить нечего». «Мариша, я тут, когда выходила, столкнулась с мужчиной на пороге. Скажи, это был эльф?» «Конечно, столкнулась, когда из кустов, в которых заседал обитый час, на него случайно выпрыгнула». «Эльф?» «А надолго он к нам?» «Голотель, как же хорошо, что ты уехал. Судя по алчным глазам госпожи Маклас, порвали бы тебя на лоскутки. Причем не внучки, а слишком бодрые старушки». «Не знаю». «Он уехал и не вернется». — раздался голос со стороны кухни. Билл стоял в проеме и хмуро смотрел на меня. «Как жаль, он был таким... таким... высоким!» Она грустно вздохнула, видимо, жалея, что ушел подходящий экземпляр для внучки, которая способна без табурета собирать яблоки в чужом саду. но ну, не настолько он был высоким. Мне кажется, как Билл». «О, у господина стэчера безусловно, прекрасный рост». Ведьминская месть бывает разной, господин наемник. Рада, что вы знакомы. Я тут подумала, что с вашей бессонницей отлично справится костель. Да, и что же это? Это плод, похожий на картошку. Я бы купила одну штуку. Сколько с меня? Дело в том, что этот плод продается корзинами. В вашем случае я бы рекомендовала две корзины. Вся его магия в очистках. Ровно в 10 вечера начинаете чистить и вдыхаете аромат. «Итак, целую корзину. Если не помогло, значит, начинайте вторую». «Две корзины? В десять вечера?» «А ты думала, я скажу, средства от бессонницы утром принимать, чтоб вечером ты успела поподглядывать?» «Да, оно так действует. А донести поможет Билл. Он как раз не занят». «Занят». Наемник сложил руки на груди и сверлил меня взглядом. «Он очень сильный, и у него есть немного времени». Заговорщицки сообщила я госпоже Маклас, и та наконец сообразила, что к ней в дом отправляют свободного мужчину, и улыбнулась во все свои оставшиеся зубы. Господин Стэтчер, это дело трех минут. Помогите, бедной старушке! Еще несколько слов от старушки, и спокойствие Билла дало трещину, так что уже через пять минут я выпроваживала наемника с корзинами и довольную госпожу Маклас за дверь, но не успела выдохнуть, как в лавку опять зашли. Сразу три дамы, которые раньше брезговали даже подходить к дому ведьмы. Паломничество к месту остановки эльфа началось. Расфуфыренных дам и кикис Бетси я еще как-то смогла вытерпеть. Возможно, этому способствовали оплаченные вперед заказы на десятки зелий. Но когда на пороге появилась раскрашенная госпожа Туркинс и попросила продать самую дешевую маленькую булочку с хорошим настроением, а потом как бы между делом завела разговор об эльфе, я не выдержала. Нашептала на булочке все, что было на душе. А там такое намешано. Теперь настроение у этой вертихвостки будет меняться раз в минуту. От ярости до смеха и слез и обратно. Закончится все печальной усталостью и, надеюсь, мигренью. Перенесла все свои эмоции и сразу так хорошо стало. Я даже с очень милой улыбкой сообщила ей, что это особые булочки, способные не только улучшить настроение, но и сделать даму настолько интересной и необычной, что ни один мужчина не сможет не обратить на нее внимания. Но есть их нужно ровно каждые полчаса, и чем больше съешь, тем дольше сохранится эффект. Как и следовало ожидать, госпожа Торкинс не побоялась испортить свою тощую фигуру. Взяла все десять штук и была такова. День перевалил за половину, когда я почувствовала, что зелье моей старухи отпускает. Уже не особенно вслушиваясь в сплетни и разговоры посетительниц, я кое-как продавала все, что стояло на наших полках. Про себя надеясь, что эти клуши будут последними. Как-никак уже главные сплетницы побывали. Теперь весь город в курсе событий. Они вышли, и наступила долгожданная тишина. Но вот снова отворилась дверь, а на пороге показался грустный градоначальник. «Если и этот из-за эльфа, то ему я продам яд». Он вежливо склонил голову, постучал пальцами по прилавку и вздохнул. «Госпожа Блакли еще не проснулась?» «Проснулась». В его глазах мелькнул почему-то испуг. «И с ней можно поговорить?» «Не уверена. Она со вчерашнего вечера у целителя вместе с Агюстом». Градоначальник с пониманием кивнул и опять грустно вздохнул. «Передайте ей мое почтение. Наемники уезжают, и, надеюсь, наша жизнь станет как прежде, спокойной и безопасной». Жаль, что вам пришлось с ними сотрудничать. Откровенно неприятные люди. Власть имущие всегда все делают по-своему, несмотря ни на что. И обычный человек для них – разменная монета. Он опять вздохнул и коснулся моей руки, которую кольнул холод. Берегите себя. До скорого, Мариша. Он ушел, а я закрыла дверь и поплелась в спальню. Глаза уже закрывались, и мысли о непонятном визите градоначальника, который почему-то остался на свободе, медленно уползали, так же, как и укол холодом. Спать. Только эта мысль осталась ясной, но и она угасла, стоило мне увидеть кровать, на которую я упала, не раздевшись.